теей катей от петьки получена депеша спрашивает как ему быть эту записку вместе с огрызком обслюнявленного карандаша я приказал запечь в особо состряпанную для сего булку и передать ее таньке вместе с домашней ее корзинкой щами и рубашкой на следующий день при отдаче танька и пустого горшка и грязной сорочки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 пальцах моих засверкал бледно розовый камень цвета нежной румяной зари по оцепеевшему на миг почтамту прошел изумленный гул голосов Петька окончательно растерялся господи да откуда же вы все это узнали вот чудесат беритеюши жемчуг все равно от вас не скроешь насквозь видите ну и дела а вот так штука где сердаликовое кольцо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 заплетающимся языком, но громовым голосом произнес. «Православные! Знаете ли вы, кто присутствует среди нас? Не знаете, так я вам скажу. Мой земляк, мы из Москвы, господин Кашко. О, какие осетры водятся в нашей белокаменной! Он да я...»